Глава шестая. Стук в дверь вырвал меня из сладких объятий Морфея. «Игорь, вставай!» «Что тебе надо, злыдень? С некоторым трудом я узнал голос Антира. Впрочем, одного того, что я понял обращенную ко мне фразу, уже должно было быть достаточно для правильного опознания. Переговорщик в караване был один. «Вставай! Отправление пропустишь!» «Какое отправление? Каравана!» «Еще же рано!» С некоторым сомнением спросил я, поднимаясь, все-таки сколько точно я проспал, мне было неизвестно, хотя все ощущения говорили, что очень мало. Мастер Гар определил, что переход совершится раньше расчетного времени, у нас всего час, так что если не хочешь оказаться погруженным вместе с грузом, вылезай из своего логова. Тут мне пришла мысль, что я так и не выяснил, каким образом они собираются пропихнуть такое количество телег за один раз. То, что караванщики не умеют воздействовать на портал, а только приблизительно определять время его срабатывания, мне уже было известно. «Увидишь», — отвечал на все мои вопросы Антир. «Я действительно увидел. К этому времени на плите портала собрали какое-то сложное сооружение, наподобие низких лесов, сделанных из очень толстых бревен, а через специальные проходы внутрь охранники вручную загоняли повозки». Как я и предполагал, внутри поместилась хорошо если пятая часть каравана. А потом начались необычные метаморфозы. Охранники стали быстро соединять повозки друг с другом, образуя единую конструкцию. А другие караванщики в это время подгоняли быков, на которых была надета сбруя, соединяющая их вместе. Сбрую соединили с массивным металлическим кольцом. И как только сборка повозок была закончена, быки начали тянуть за кольцо. к которому был прикреплен мощный канат. И сразу предназначение лесов стало понятно — это оказался подъемник. Вся конструкция из повозок начала подниматься вверх, пока не сработали стопоры, не дающие блину упасть обратно на плиту портала. Сразу же охранники стали завозить на освободившееся место новые повозки, соединяя их в следующий этаж, строящийся прямо на моих глазах башни. предназначение необычных элементов конструкции повозок стало мне понятным. Это были различные распорки и крепежи, придающие башне прочности и облегчающие сборку. За какие-то несколько минут вверх было поднято три этажа. Охранники и караванщики работали удивительно слаженно. «Вот так мы и перемещаемся между мирами», — просветил меня ухмыляющийся антир. «И это еще что? Видел бы ты торговые башни коронного мира?» Громадины в тысячу человеческих ростов. За один раз они переносят огромное количество различных товаров, обеспечивающих весь товарооборот между Востоком и Западом. Я уже знал, что под сторонами света караванщики имеют в виду не географические направления, а некие абстрактные аналоги на карте портальной сетки, соединяющей множество миров. Так, сейчас мы находились севернее магистральной ветки и двигались на юго-запад, приближаясь к Срединной империи, занимающей центральное положение. Между тем караванщики загнали на плиту последние фургоны, и быки в последний раз потянули за канат, вознося крышу башни на высоту семи этажей. «Ну все, пошли», — сказал Антир. «Сейчас будут загонять тягловых животных, а людей поднимать на самый верх. Видишь, справа опускают подъемник. А животные влезут на плиту?» — поинтересовался я. «По моим прикидкам», — «Там места хватит хорошо, если наполовину». «Они там располагаются в два ряда», — пояснил переговорщик. «Часть ложится на плиту, а вторая часть стоит над ними. Их специально так тренируют. Наш караван среднего размера. Маленькие становятся в один ряд, большие используют специальные платформы для подъема животных». Пока мы ждали своей очереди на подъемник, откуда-то выскочила Рина и встала в паре шагов, но так, чтобы от меня ее загораживала худая фигура антира. Хотя для моего магического зрения, способного видеть в том числе в обычном человеческом диапазоне, она все равно была как на ладони. Наконец подъемник в третий раз опустился на землю, и мы зашли на слегка покачнувшуюся под нашим весом платформу. Почти сразу он начал движение, и через пару минут мы оказались на крыше, где уже стояла большая часть караванщиков, поднявшаяся раньше на нашем и трех других подъемниках. Несмотря на спешные сборы, вызванные досрочным срабатыванием портала, никакой особой суеты видно не было. Похоже, подобные ситуации были в порядке вещей и много раз отрабатывались на практике. Раздался звонкий удар колокола. Как пояснил Антир, сигнал десятиминутной готовности к переходу. Охранники каравана стали смещаться к ограждению крыши, а купцы ближе к центру. В магическом зрении вид оказался еще интереснее – Башню начало окутывать множеством различных полей, образующих практически непроницаемый купол. Даже свет с трудом через него просачивался, погружая крышу в вечерний полумрак. Похоже, к собственной безопасности здесь относились более чем серьезно. И думаю, не без причин. Подкараулить пребывающий караван на выходе из портала теперь становилось проблематично. То есть можно, конечно, но с минимальными шансами на успех. Что означает тройной удар колокола, Антиру пояснять не пришлось. Началось формирование портала. Я сконцентрировал свое магическое зрение на этом действии, как и десятки раз до этого. Но теперь я наблюдал процесс изнутри, и многое из того, что увидеть ранее не получалось из-за мощной внешней засветки, теперь становилось понятным, добавляя в пазл еще несколько фрагментов. Теперь оставалось только правильно интерпретировать увиденное, и головоломка окончательно соберется. За этими мыслями сам переход прошел как-то просто и буднично. Короткий миг невесомости, вспышка света, и вот мы снова стоим на вершине башни, только уже совсем в другом мире. По сравнению с переходом, с помощью которого меня отправили из родного мира, как небо и земля, ни тряски, ни боли, ни грязи с мусором, которым был завален портал после нашего прибытия, можно сказать, прилетели бизнес-классом. Новый мир встретил нас негостеприимно. мощными ледяными потоками воды, низвергающимися сверху. Однако до людей капли ливня не долетели, отразившись от прикрывающего нас невидимого обычным зрением щита. Ну вот охрана убедилась в безопасности окружающей местности, и щит деактивировали, экономия ресурс накопителя. Находиться на голой крыше сразу стало очень некомфортно от потоков воды и ветра. Но ко мне и нескольким другим счастливчикам это не относилось. Мгновенно сформировавшаяся личная защита остановила непогоду в нескольких сантиметрах от моего тела, а я сделал себе мысленную заметку — хорошенько изучить возможности купленного комплекта артефактов, на которые я истратил столько средств. Кстати, о деньгах. Нужно будет, как только башню из повозок разберут, наведаться к мастеру Рику и занести ему свою ночную добычу, которую требовалось перебрать, и заново законсервировать для длительного хранения под воздействием специальной магии, как мы уже сделали с оставшимся товаром. Рине, промокшей до нитки и начавшей напоминать взъерошенного воробушка, я приказал раздеваться и залезать в постель, как только наш фургон поставили на место стоянки, а то так и простудиться недолго. Сам же решил завершить дела и заняться изучением нового мира. Рик, увидев новые мешки с травой, только удивленно покачал головой, Возможно, он решил, что я зачем-то припрятал часть товара или еще что-то. Мои навыки разговорной речи все еще оставляли желать лучшего. Но ограничения в общении не помешали нам развернуть тканевый козырек тента, защищая товар от дождя, который и не думал заканчиваться, и начать сортировку. Дешевки в этот раз не было, только дорогие магические травы. Так что все было тщательно обработано, посчитано и разложено по ящикам. Довольно быстро закончив с уже привычной работой, я попрощался с мастером Риком и двинулся к крайним повозкам. Выходить за периметр безопасности я не собирался, просто хотел постоять несколько минут вдали от человеческого столпотворения. Мощные струи и шум дождя быстро отсекли от меня лагерь каравана, так что нужного состояния единения с миром достигнуть оказалось очень легко. Это не было каким-то видом медитации или транса. Просто ты полностью сосредотачиваешься на собственных ощущениях, которые в обычном состоянии разум вытесняет, чтобы банально не потерять ориентацию в пространстве. Инстинкты и особенности восприятия, доставшиеся мне от пустотника, были крайне полезны для интерпретации видимых энергетических образований, частенько существующих, сразу в нескольких измерениях помимо наших трех. Человеческий разум крайне плохо приспособлен для представления многомерных конструкций. Во всяком случае, любая попытка представить в уме что-то сложнее четырехмерного куба заканчивалась для меня разве что головной болью. Теперь же я с удивлением заметил, что подобные вещи стали мне доступны, но при представлении в уме сечения того же куба создавалось крайне необычное ощущение, что ты думаешь не так, как обычно. Другими словами, для того, чтобы представлять многомерные конструкции, я использовал не человеческий мозг, а аналогичную конструкцию в моем энергетическом теле. С одной стороны, это потенциально сильно облегчало мне работу с магией, когда соответствующие энергетические органы разовьются, чего оставалось ждать совсем недолго, но, с другой стороны, создавало много неудобств, когда следовало совместить человеческое восприятие мира с нечеловеческим. Сосредоточившись на своих новых чувствах, я смог ощутить новую мерку полнее, чем это доступно обычному человеку. Его отличия от предыдущего буквально бросались в глаза. Сеть линий силы имела иную конфигурацию, находилась немного в ином диапазоне восприятия, а главное, была намного менее насыщенной энергией, чем в моем мире. Подробно изучив и заполнив эти отличия, я перешел в ближний диапазон наблюдения. Здесь мои чувства распространялись всего на несколько километров. Дальше все детали начинали сливаться в единый равномерный фон – из которого не удавалось что-либо вычленить. Внимательно изучив окружающую местность на предмет необычных магических аномалий или природных образований, наподобие растений со сложной магической структурой, я вздохнул. По сравнению с прошлым, этот мир оказался в разы беднее на подобные явления. Мне удалось заметить всего парочку выделяющихся на общем фоне особенностей, которые можно было изучить, тогда как на такой же территории, прилегающей к моему дому, Этого добра было несколько десятков. Но будем надеяться, что уменьшение количества аномалий будет скомпенсировано большим охватом местности вдоль пути каравана. Дуром лезть и следовать найденные места я посчитал ребячеством, Благоподготовка к отправлению каравана займет никак не менее четырех часов. За это время я успею трижды обойти все найденные аномалии. Найдя Антира, я нанял его на два часа перевода и отправился к мастеру Рику. «Добрый день, мастер!» «О боже, опять он!» Закатив глаза к небу, воскликнул Рик. «Что на этот раз? Ты забыл про еще один припрятанный сток трав, какие лучшие имперские поисковики находят хорошо, если пару раз в жизни? Вообще-то, тот сток я не прятал, а срезал этой ночью. Просто ранее я не имел консервационного раствора, и найденные травки приходилось оставлять, так как сохранить их иным способом не было никакой возможности». Но пришел я вовсе не для этого. Я слышал, что в этом мире редко бывают люди, а те, что есть, старатели и поисковики. Поэтому появилась мысль изучить, какие здесь встречаются полезные ископаемые и промысловые ингредиенты, чтобы не пропустить при случае. Ты посмотри на него, Антир. Как у него от жадности-то морда не трескается. Нам бы довести в сохранности то, что уже есть, а ему еще подавай. И все-таки... Ничуть не обиделся я на безлобную подколку Рика. «Хм, ну расскажу, раз так колется у тебя в одном месте». Мастер достал с полки толстую кожаную папку размером с лист формата А3 и толщиной сантиметров десять. Содержимое папки было под стать. На тонких листах старого пергамента мелким бисерным почерком было нанесено множество записей, перемежаемых небольшими, но талантливо выполненными картинками почти фотографического качества. Аккуратно сняв сверху несколько десятков листов и отложив их в сторону, Рик вытащил из папки еще один лист, по виду ничем не отличающийся от предыдущих, и положил его на стол рядом с нами. — Альманах ценных ресурсов сети миров. Выпуск очень старый, ему уже почти сто лет, но зато самый полный. Включает даже те миры, где почти никогда не бывают люди, не то что нынешние, что без дорогущего артефакта, и посмотреть не получится, — пояснил мастер. Здесь изображены самые дорогие ресурсы, что можно добыть в мире s 218 то есть в этом. Давайте посмотрим. Слева вверху изображены самые распространенные ресурсы. Справа внизу – редкие, но дорогие. Дешевые и редкие, понятно, вообще отсутствуют. Это все-таки не имперская библиотека. Значит, из распространенных. Синеглазка – ингредиенты лечебных эликсиров. Цена средняя. Рик ткнул пальцем в картинку крошечного растенеца, рядом с которым для масштаба был изображен палец человека. Бессмертник — очень дорогой ингредиент омолаживающих эликсиров. На этом континенте, к сожалению, не встречается. Шипастый клоч используется при обучении магов. Судя по цене, очень и очень небедных магов. О, пустырник. Очень и очень хорошую цену можно взять, если найти. Ну, вроде из более или менее распространенных все. Остальное, как всегда, выходы магических активных кристаллов для накопителей. Но их без мага и кучи поисковых артефактов не найти. Они крайне редкие и на поверхности земли не валяются. Нужно копать. Так, теперь о неприятном. Хотя ничего особенного. Количество магических аномалий невысокое. Агрессивных животных, способных пробить защиту хорошего артефакта, нет. В общем, стереть ноги в кровь от бесцельных поисков можно. Сгинуть, только если очень постараешься. Вот же антир язык без костей. Не удивлюсь, что в караване уже любая собака знает, что я теперь обладаю дорогущей амулетной защитой. И хорошо, если все думают, что офицерской, а возможно, запрещенной магической. При выходе нас поймал один из охранников и сообщил, что из-за ливня отправление откладывается до рассвета. К утру дождь должен стихнуть. Интересно, как караванщики это определили? По приметам или имеют какой-то артефакт? Новости расценил скорее положительно. Будет время немного подготовиться к походу, а то из функций своих артефактов я пока пользовался только защитой от дождя, и то только потому, что она включалась автоматически. Найдя укромный уголок между двумя фургонами, я коснулся, как меня учил мастер Рик, левого виска и вызвал интерфейс управления артефактом. Результат оказался крайне неожиданным. Я расспрашивал антира, что собой представляют те самые визоры, о которых упоминал торговец. Оказалось, что это были переносные генераторы иллюзий, создающие прямо в глазах пользователя очень реалистичную картинку. Следующая ступень развития технологий магических книг. Теперь тебе не нужно смотреть на артефакт. Нужная книга возникает у тебя прямо перед глазами. При этом, естественно, никто, кроме пользователя, не мог видеть иллюзий, что с одной стороны повышало конфиденциальность, а с другой ухудшало интерактивность. В общем, вечно любителя. Причем богатого. Визоры стоили в разы дороже магических книг. Зная все это, я ожидал после активации артефакта увидеть что-то в виде экрана или, например, книжной полки, висящей в воздухе. Реальность же оказалась иной. Передо мной появилась слегка просвечивающаяся фигура человека. Он был одет в необычный наряд, закрывающий его с ног до головы. Как я потом выяснил, это была стандартная форма боевых магов Империи. Приветствую вас, Ли. Примечание. Ли, воинское обращение к старшим по званию, как слово «сэр» в армии США, произнес призрак приятным, чуть хрипловатым голосом, почтительно наклоняя голову. «Ты кто?» — спросил я у него. «Не понял вопроса, Ли», — ответил он. «Блин, он же говорит на имперском». А я задал вопрос по-русски. «Кто ты?» — повторил я свой вопрос на Утисе. «Я и Ли». «Облом. Моих знаний оказалось совершенно недостаточно, чтобы понять ответ призрака. Придется в срочном порядке менять планы на ближайшие часы и снова возвращаться к изучению языка. А в амулетах пока не стоит ковыряться. Еще включу что-нибудь по недопониманию». Закрыв мысленным приказом интерфейс, пошлепал к себе в фургон. Лежащая на кровати Ирина подскочила от звука открывающейся двери, натянула одеяло до подбородка и с нескрываемым страхом уставилась на меня. «Еще одна проблема на мою голову. Нужно в срочном порядке привести себя в нормальный внешний вид, а то с моими габаритами, бородой, патлами и самопальной одеждой только людоеда в детских постановках играть. Если с размером уже ничего сделать не получится, то подстричься, побриться и переодеться в новую одежду мне ничего не мешает. Однако оставим это до завтра. Сейчас нужно как можно быстрее пополнить свой словарный запас», чтобы хотя бы в общих чертах понимать разговоры окружающих. Поначалу объяснения с моей учительницей шли довольно туго. Она просто не понимала того, что я пытаюсь у нее выяснить. Но когда я вспомнил о возможностях магической книги, процесс пошел куда быстрее. Я вначале формировал мысленное изображение того или иного предмета, а иногда и целой сцены, и переносил его на чистый лист книги, сопровождая каждый предмет пояснением на русском языке. После этого я передавал книгу Рини и просил назвать каждый предмет на имперском. Как оказалось, девочка умела обращаться с этим артефактом, и, под русскими словами, начал появляться их перевод на Отисе. При этом было видно, что появление картинок для девочки является чем-то новым. Она каждый раз, когда на пластине отображалась какая-то сценка, в начале некоторое время ее с интересом разглядывала, и только после этого начинала проговаривать названия предметов и добавлять их написание. Картинки с карикатурными лицами людей, изображающими эмоции, ее очень развеселили, а анатомическое изображение человека в разрезе из школьного учебника заставило побледнеть. Пришлось показать несколько красивых пейзажей моего мира и земли. Последние я заготавливал в свое время впрок, буквально выворачивая несовершенную человеческую память, чтобы при нужде нарисовать пирамиды, статую свободы, Останкинскую телебашню или Ниагарский водопад, и показать эти изображения другим людям, которые по ним могли попытаться распознать мой родной мир. То же самое было и со многими школьными и университетскими знаниями. Я хотел перезапомнить как можно больше информации, в том числе в графическом виде, пока она не выветрилась без использования. В общих чертах, закончив существительными, мы перешли к глаголам. Фигурки людей ходили, пили, боролись, смотрели, говорили и выполняли множество других действий. Получился почти комикс, к тому же я часто использовал графические приемы из них, чтобы лучше пояснить то или иное событие. Мы так увлеклись комиксами, что чуть не пропустили ужин, но этого не допустил желудок Рины, обиженно заурчав. Я вышел из фургона, дав девочке возможность одеться без лишних глаз, а после ужина начал собираться в очередное ночное путешествие. Упускать возможность изучить новый мир, а при удаче еще и немного подзаработать, я не собирался. А опасность? Но я же прожил как-то целый год на моей планете, так что и без артефактов был способен отбиться от нападения, благо управление гравитацией никуда от меня не делось. Просто буду действовать чуть более осторожно, чем обычно, при изучении новой местности. Первая аномалия, до которой я добрался, порадовала меня тремя кустами пустырника, произрастающего, вопреки названию, в зарослях какой-то колючки, так что добраться до добычи удалось не сразу. Учитывая ценность корней, пришлось сначала расчищать телекиназом проход, а потом им же окапывать кусты. Извлекать уходящие далеко в землю корни пришлось вручную из-за опасения повредить слишком сильным рывком. Замотав корешки в пропитанную консервационным раствором ткань, Двинулся дальше, решив забрать достаточно габаритные кусты, которые я не решился разделывать без помощи река на обратном пути. Следующая аномалия была значительно дальше от портала и находилась на самой границе ощущений. Если бы не то, что она скрывала достаточно большой объем пространства, я мог бы и пропустить ее. Тем более это не было, как в случае с пустырником, скоплением магической энергии, а наоборот — На достаточно большой территории в несколько десятков метров магический фон был снижен по сравнению со средним уровнем и как-то размыт и скорежен. Подобных явлений ранее мне видеть не доводилось, так что приближался к аномалии, соблюдая максимальную осторожность. Через каждые десять шагов останавливался и некоторое время всматривался магическим зрением. Причем внимание уделял не только самой аномалии, но и происходящему во всех других направлениях. Не хватало, чтобы у меня обошла с тыла какая-нибудь тварь, пока я сосредоточенно пялюсь вперед. Когда до цели оставалось метров сто, стало ясно, что впереди находится нечто искусственное. Что-то наподобие землянки, укрытое от всех видов наблюдения, как магического, так и обычного. Снаружи землянку было совершенно не видно, только совершенные магические чувства пустотника позволяли понять, что здесь когда-то обосновались разумные существа. Я утроил осторожность... И был вознагражден за предусмотрительность. В одном из магических диапазонов я заметил слабое образование из переплетения магических полей, полусферы, закрывающие землянку. Наиболее вероятно, что это и было то, что создавало понижение магического фона. Вот только понять, что же аномалия собой представляет, с моими знаниями было совершенно невозможно. В последний раз окинув землянку взглядом, я столь же осторожно, как приближался, начал отходить. Соваться в непонятное магическое образование, созданное, по всей видимости, разумными существами, было бы верхом глупости. Кто знает, какие сюрпризы могут ожидать неосторожного исследователя. Вот только и бросать загадку просто так не собирался. В любом случае я понимал, что часть моих секретов все равно рано или поздно станет достоянием общественности. Найти такое большое количество магической растительности в одиночку было делом крайне сложным, и без необычных способностей маловыполнимым. Это я собирался сделать первым слоем своей легенды. Пусть меня считают необученным магом с развитыми способностями к сверхчувственному восприятию. Дело обычное, особо никто не заинтересуется. Главное, чтобы решили, что моя способность скорее врожденная, а не благоприобретенная, иначе задолбают просьбами научить хорошему. Впрочем, для таких «слишком настырных» я мог выдать несколько простеньких медитативных техник, наподобие концентрации на пустоте. Пусть потренируются лет пять до первых результатов. В общем, я решил привлечь к загадке землянки компетентных специалистов, благо еще не совсем стемнело, а дождь закончился, позволяя надеяться, что удастся набрать достаточное количество добровольцев. Так и получилось. Антир нашел меня сам, когда я шел, таща вязанку ценных кустов к мастеру Рику, за что и был отправлен к Неклоту и Ригу с сообщением о находке. Риг встретил меня у дверей своего фургона, попыхивая самокруткой из какой-то своей травки. Весть о находке кустов не вызвала у него сильного удивления. Он только кивнул в сторону тента, предлагая заносить на переработку очередную добычу своего непоседливого компаньона. Но основательно поработать с корнями пустырника мне не дали. Пришел антир в сопровождении Неклота и мастера Гара, который, как оказалось, был большим специалистом не только по порталам, но и по другим магическим структурам. Пришлось отвлечься и подробно пересказать все увиденное. Возможно, не будь у каравайщиков перед глазами столь наглядного примера моих способностей, они бы и не заинтересовались каким-то странным сооружением, созданным неизвестно кем и неизвестно когда, и которое, может быть, существует лишь в воображении одного слишком активного пассажира каравана. но сейчас доказательства были налицо, и исследования землянки решили провести, не откладывая в долгий ящик. Вместе со мной, мастером Гаром, Антиром, несколькими слугами и охранниками получилось почти три десятка человек. Гар, высокий худой мужчина лет пятидесяти с сильным загаром на лице, то и дело командовал одному из своих помощников дать ему тот или иной артефакт и несколько секунд вслушивался в них. Результатами замеров он ни с кем не делился, Но, судя по разочарованию, поселившемуся на его лице, и презрительным взглядам, которые он то и дело стал бросать в мою сторону, ничего необычного он обнаружить не смог. Мне эти взгляды были как об стенку горох. Посмотрим, что он скажет, когда мы окажемся на месте. Как оказалось, ничего не скажет, так как, даже подойдя к землянке на расстояние в несколько метров, он так ничего и не заметил, пока я не остановил движение людей, сказав, что мы почти на месте. Гар перебрал чуть ли не все свои приборы, пока наконец не огласил свое окончательное и бескомпромиссное решение. «Здесь ничего нет». «Не могу с вами согласиться», — ответил я. «Совершенно ясно чувствую, что если пройти вперед двадцать шагов, то окажешься прямо над замаскированным укрытием». «Проверь», — приказал Гар одному из охранников. Тот кивнул и спокойно направился в указанном направлении. «Я напрягся, когда магическое поле коснулось бойца», Но ничего не произошло с добровольцем, а вот мастер Гар чуть не подпрыгнул на месте. Он быстро схватил несколько артефактов и стал поочередно с ними работать. С каждой секунды его лицо приобретало все более и более удивленное и растерянное выражение. Его нет. Только когда мастер выразил свое удивление словами, я понял, что произошло. Когда боец прошел через маскировочное поле, его амулет перестал замечаться приборами гара. Для меня это не было особо заметно, просто будто человек с яркого солнца перешел в тень. Магическое зрение с легкостью справилось, в отличие от артефактов. Убедившись, что магия не несет вреда, а только маскирует, я немного успокоился. Хотя, когда переходил невидимую обычным взглядом границу, состояние было далеким от расслабленности. Но ничего опасного так и не произошло. Оказавшись внутри... Гар начал деловито расхаживать по пятачку, достаточно точно размещая границы подземного сооружения. Он даже смог найти место предполагаемого входа, чем сразу немного поднялся в моих глазах. Я же в это время изучал скрытые под землей богатство, и именно богатство, не скрытое более от моего взгляда содержимое схрона, я смог оценить задолго до того, как его откопали и подняли из-под земли». В на глубине метра землянки лежали артефакты самого разнообразного вида, каких мне ранее видеть не доводилось. Бутылки с вином, сундуки с какой-то зачарованной одеждой, а еще небольшой сундучок с серебряными и золотыми монетами и какими-то камешками. Подозреваю, тоже недешевыми, расхранятся рядом с деньгами. Кроме того, в схроне на подставке стоял активный артефакт, который скрывал его от чужих взглядов. И это только то, что я смог сходу опознать. Когда охранники осторожно вынесли подставку с маскировочным артефактом, мастер Гар поджал губы и сказал только одно слово «Рош». Судя по тому, как часто я слышал это слово в следующий час, остальным караванщикам объяснять его значение не требовалось. Разграбление схрона и переноска ценностей к фургонам мастера Рига заняло около часа. Никаких ловушек, оставленных на случай мародерства, обнаружено не было. Как потом выяснилось, боевые заклинания, достаточно сильные, чтобы пробить хороший защитный амулет, слишком сильно фанили магией, и надежно скрыть хрон с ловушками было бы на порядок сложнее. На обратном пути я расспросил Антира, что же такое этот рожь. Оказалось довольно интересно. Это был мир, конкурирующий со Срединной Империей за господство над портальной сетью. Если Империя ориентировалась на обычную сеть порталов, то жители Роша в основном работали с хаотическими. Это объяснялось уникальной особенностью порталов этого мира. Они все работали исключительно в хаотическом режиме. И именно Рош являлся конечной точкой всех таких порталов. У межмировых караванщиков было даже такое недоброе пожелание «Отправляйся на Рош или встретимся на Роше, что говорило о невысоких умениях караванщиков, которые не могут отличить обычный портал от хаотического. Жители же этой необычной планеты имели недобрую репутацию в большинстве миров. В силу ее расположения на Рош периодически сваливались тонны разнообразного барахла, от песка до боевых роботов, а также там частенько оказывались самые разнообразные представители разумных и неразумных существ. А так как во многие миры, как и на Землю, можно попасть только через подобного типа порталы, в империи жители Роша презрительно называли «мусорщиками», Но со скрипом зубов признавали, что некоторые подделки этих мусорщиков на голову превосходят аналогичные изделия империи, как, например, тот же маскирующий артефакт из схрона. Я отметил для себя, что, возможно, именно на Роше можно попытаться найти сведения о том, как попасть на Землю. Вот только непонятно было, как поиски можно совместить с собственной безопасностью. Порядки на Роше были, прямо скажем, бандитские». Правительства в обычном понимании этого слова там не было. Власть держали в своих руках кланы, конкурирующие за ресурсы не только с империей и другими мирами, но и между собой. Особенно между собой. Методы работы у них были специфические. Рейдеры кланов успели отметиться во всех достаточно развитых мирах. Именно они несли ответственность за добрую половину исчезающих бесследно караванов, что обеспечило им нежную любовь со стороны всех межмировых торговцев. В общем, сложные товарищи. Нужно будет о них разузнать поподробнее. К нашему возвращению в лагерь большая часть добычи уже была рассортирована по типу и ценности. Но как, не зря сходили?» — спросил я у задумчиво расхаживающего вдоль рядов Рига. «А, да, более чем. По самым скромным прикидкам, здесь на сотню тысяч ора. но, по моему мнению, продавать некоторые вещи было бы расточительством. Изделия ороша в империи не котируются». Изучаются, да. Запрещены к продаже, тоже верно. Но вот, например, эти ртоки... Рик ткнул пальцем в два артефакта, более всего похожих на обычные кастеты, после того, как к ним приложил голову талантливый дизайнер. По боевой эффективности мало отличаются от самых современных образцов Империи, а по параметру незаметности выше их на две головы. А как они работают и что собой представляют, заинтересовался я. «Довольно просто», — ответил Рик. Обычно они имеют форму раскаленных до бела плетей, одного удара которых достаточно, чтобы уничтожить десяток противников без магической защиты. Могут также принимать форму длинных мечей, кинжалов, выстреливать копьями, на что хватит умения пользователя. В каждом уртоке находится мощный накопитель энергии, созданный по неизвестной в империи технологии. Говорят, что со временем, если достаточно с ними тренироваться... Эти артефакты начинают каким-то образом угадывать желания своего хозяина, и опытный пользователь на порядок превосходит в своих возможностях новичка. Кто-то даже утверждает, что ортоки обладают неким подобием разума, совершенствуясь и становясь опаснее с каждым проведенным боем. Получается, что в неумелых руках такое оружие опаснее для самого хозяина, а не его врагов. — Чуть не уследишь, и тебе отчик рыжет ногу или руку, — высказался я. — Ха! — Нет, конечно. Это же магическое оружие, а не безмозглая веревка. Для хозяина артоки совершенно безопасны. — А вот стоящим рядом зевакам, если он недостаточно умел, может и не поздоровиться, — отмел мои подозрения Рик. — тут ты уж больно хвалишь эти штуки, — подозрительно сощурился я. — Поймал, — признался Рик. — Просто мне в любом случае не светит заполучить такие артефакты себе. Две трети награды за находку достанутся тебе, как нашедшему клад. Оставшаяся треть уйдет помощникам, а мне лишь стандартный гонорар за оценку. Посмотреть же за работой настоящих парных ртоков было бы страшно интересно. Всю жизнь мечтал. А ничего, что я вообще-то направляюсь в сторону Империи. Не думаю, что владение оружием противника там поощряется. «Ты что, хочешь устроить резню в коронном мире?» — удивился Рик. «Нет, конечно. Тогда не вижу никаких проблем. Пойми...» В империи запрещена продажа такого рода оружия, то есть покупатель и владелец не несет никакой ответственности, пока не начнет применять оружие против граждан империи. «А как понять, что ты владелец, а не везешь артефакты для перепродажи?» — не поверил я. «Так привязка же», — возмутился моей непонятливости торговец. «Это оружие, как и практически все сильные боевые амулеты, работает, пока жив владелец, и в руках других людей бесполезно. Передача невозможна». — Единственная, достаточно надежная гарантия того, что однажды твое оружие не будет использовано против тебя. — А если прирезать хозяина? — добавил Антир, уставший переводить наш диалог от себя. — Без разницы, — отрезал Рик. — Это оружие хоронят вместе с хозяином, так как больше оно ни на что не годно. Даже опасно. Неосторожный исследователь может легко лишиться головы, пытаясь вскрыть корпус уртока. — Да ты прям демон-искуситель! — — Ладно, если дашь хороший совет, что еще взять из добычи, тортоки я заберу и привяжу к себе. — Конечно, — буквально расплылся в улыбке Рик. — Дай-ка подумать. — В иной ситуации я бы посоветовал тебе взять комплект зачарованной брони. Но, во-первых, на твой размер мы не найдем. А во-вторых, я сам тебе продал такую защиту, по сравнению с которой все, что здесь представлено, будет все равно, что бумага поверх стальных лад. Остается только простое оружие, которое по сравнению с уртоками совсем не котируется, и всякая контрабанда. Советую взять вино. Судя по бутылкам, это виноградники линока. Элитный напиток, на который всегда можно найти своего ценителя. Или выпить, что даже приятнее. Далее летучий шелк. Очень дорогая ткань. Отличная основа для создания артефактов. Ну и все, пожалуй. Остальное бери накопителями и золотом. Накопителями. «Да, магическими кристаллами, способными хранить большое количество энергии. Очень дорогой и дефицитный товар, так как искусственно не производится и нигде не добывается в больших количествах. В твоих артефактах встроено четыре подобных кристаллика, правильным образом обработанных и зачарованных. Они размером с крошечное зернышко. Можешь попробовать на ощупь их на своей спине под кожей. Эти же накопители», — Рик показал рукой в сторону сундучка, найденного в землянке. Еще не обработаны, так что сказать заранее, какие из них станут мощными крепостными хранилищами, а какие будут использованы при производстве амулетов для бритья, невозможно. Подумав, я решил довериться опыту торговца и объявил через антира, что моей долей станут два боевых артефакта, вино, шелк и золото с накопителями. В результате подсчетов у меня остался еще небольшой запас, который я добрал серебром. Пока я перетаскивал и паковал свою долю, Рик ходил за мной как привязанный, и стоило мне закончить, как он уже был тут как тут, протягивая мне коробочку с ртоками. «Бери». Торговец чуть ли не подпрыгивал от нетерпения. «Вот же фанатик артефактов». «Может, отложим до завтра?» — попытался увильнуть я. «Поздно уже». «Какое завтра? А если упрут? Пока привязка не сделана, они все равно, что ничьи». «Ладно», — зевнул я. Отойдем только в сторонку, мало ли что, не детские игрушки. Хотя, судя по лицу Рига, в этом можно было усомниться. Столько совершенно ребяческого восторга было в его глазах. Натянув матово-черные металлические кастеты, севшие на руки, как экстремально укороченные перчатки, я спросил, что дальше? Просто сожми кулаки со всей силы и жди. Я поступил, как мне посоветовал Риг. и через несколько секунд почувствовал со стороны артефактов легкое подрагивание. Они сами собой начали подобно глине менять свою форму, подстраиваясь под очертания моей ладони и пальцев. Через несколько секунд уже нигде ничего не жало и не упиралось. Я уже хотел разжать ладони, когда артефакты преподнесли мне новый сюрприз. Ай! По ладоням будто бы полоснуло острым ножом. Я рефлекторно попытался разжать ладони и стряхнуть с них, но это получилось только частично. Разжать — разжал, а стряхнуть — не стряхнул. Артефакты будто приклеились к пальцам. «Рик, что за хрень? Почему не снимаются? И почему мне больно?» «Не знаю. Наверное, привязка такая». «Вот же экспериментатор хренов. Я-то уши развесил, а как до дело дошло, не знаю и, наверное. Однако ничего особо страшного больше не происходило. пока через несколько минут ртоки внезапно не разжались и не отвалились, как две обожавшиеся пиявки. Аналогия была довольно близка, так как по обеим ладоням действительно тянулся тонкий порез, из которого все еще сочились капельки крови. «Теперь, может, испытаем?» До Рига, похоже, еще не дошло, что он как никогда оказался близок к тому, чтобы получить в ухо с правой. «Обойдешься!» Я пару секунд смотрел на лежащие на земле артефакты, борясь с желанием тут их и бросить, но все-таки пересилил себя, затолкав их веточкой в коробку, где они раньше лежали. Все завтра или послезавтра. Больше не слушая пытающегося меня переубедить торговца, отправился к себе. После хождения по лесу, копания в земле в начале с кустами пустырника, а потом при расчистке входа в схрон, меня покрывал достаточно толстый слой грязи, Так что пришлось еще раз воспользоваться чистящим амулетом. Вытерпев очередной сеанс ощипывания, уставший на чистой, я привычно сдвинул крепко спящую Ирину к стене и заснул.